Глава 19 Потрясение для Изабель. Начались экзамены. Изабель и Патт твердо решили сдать их на отлично. Должны же они хоть в чем-то быть лучшими. Сестры догнали класс по всем предметам. Но остальные девочки все-таки занимались гораздо дольше них. Поэтому мисс Роберт сказала близняшкам, что вряд ли они станут первыми в этом семестре. Сначала сдавали математику, и это был трудный экзамен. Но мисс Роберс хорошо научила свой класс и ожидала от них не менее хороших результатов. Пад и Изабель изрядно намучились, но сделали все возможное. «Я знаю, что неправильно ответила на вопросы 3, 4 и 5», сказала Изабель, когда они сравнивали ответы после экзамена. «Хотя задача, кажется, решила правильно» но так долго над ними думала, что не успела все закончить. «Спорим, я буду в числе худших», — подвздохнула. Она до сих пор иногда чувствовала себя никчемной, забывая при этом, что уже многого достигла. Экзамен по-французскому прошел не так уж плохо. Благодаря тому, что мамзель Безобразия как следует натаскала близняшек написание сочинений, они показали себя ничуть не хуже одноклассниц. А вот бедняга Дорис провалила французский. Она так запиналась и заикалась, сдавая устную часть, что довела мамзель до белого коленя. «Я тебя целых три семестра учила. А ты мне тут до сих пор лепечешь, как четырехлетка в детском саду!» — негодовала она. «Повтори еще раз одно из французских стихотворений, которые ты выучила в этом семестре». Чем сильнее сердилась мамзель, тем хуже, — отвечала Дорис. Обведя взглядом класс, она подмигнула близняшкам. — Ага, подмигиваешь, значит. — Сейчас до да подмигиваешься, — вскричала мамзель. — Ты не сдашь, устный французский! Поскольку Дорис и так не ждала высокой оценки, она не сильно расстроилась и села на свое место. Следующей пошла Джоан, которая хорошо училась по-французскому, поэтому мамзель немного успокоилась. Экзамены подходили к концу. Близняшки каждое утро проверяли листки успеваемости и огорчались, что ни по одному предмету они не то, что не первые, а даже не вторые. Пад удалось стать третьей по природоведению, а Изабель пятой по истории, но выше они не поднялись. «Ох, наши экзаменационные оценки испортят нам всю успеваемость», — со вздохом заметил Апат. «В Ред мы почти по всем предметам были первыми, даже еще когда старостами не стали». «Маме и папе не понравится, что мы ни в чем здесь не отличились». «Они подумают, что мы мало старались», — сказала Изабель. «А мы ведь очень старались». Жаль, что мы наговорили всякого, прежде чем сюда приехать. Теперь папа станет думать, что мы весь семестр валяли дурака. Ведь раньше-то он все время получал отчеты по нашей успеваемости с отличными оценками почти по всем предметам. — Что ж, остался только экзамен по географии, — сказал Лопат. — Мы могли бы сдать его на отлично, но вряд ли у нас это получится. «Мне кажется, я вообще ничего не знаю об Африке, хотя мы весь семестр ее изучали. В какой ее части живут зулусы? Никак не запомню». «Да, хотелось бы сдать на отлично». Изабель взяла свой учебник по географии и принялась листать. «Пад, а давай как следует позанимаемся сегодня. Так мы проверим себя». Склонив головы над учебниками и книгами, сестры начали читать все темы, посвященные Африке. Они просмотрели контурные карты, которые рисовали раньше, и нарисовали их заново по два и даже три раза. Затем составили списки городов и портов и опросили по ним друг друга. Потом нашли все реки и заучили их названия. А после этого еще прочитали о народах Африки, обитающих там животных и природных ресурсах. «Вот теперь мне кажется, что я знаю достаточно», — выдохнула Изабель, захлопывая учебник. «Особенно много запомнила о природных ресурсах и реках». «А я досконально знаю о климате», — сказала Пат. «Ну вот увидишь, нам не зададут вопросы на эти темы». «На экзамене всегда попадается то, что ты либо пропустил на уроках из-за болезни, либо забыл заучить, либо просто у тебя все вылетело из головы». «С меня хватит на сегодня!» — Изабель зевнула. «Я еще хочу довязать рукав джемпера. Мне всего несколько рядов осталось». «Куда я делал журнал со схемами?» «Понятия не имею. Ты его постоянно теряешь». «Кажется, ты сегодня брала его с собой в класс», — вспомнил Апат. «Ух, точно!» Изабель вышла из гостиной. Она совсем забыла, что им запретили заходить вечером в классную комнату, потому что там лежали экзаменационные материалы. Журнал со схемами нашелся в парте Изабель. «Отлично!» Но тут она увидела на полу карандаш мисс Робертс. Подняла его и, подойдя к учительскому столу, положила на подставку для карандашей и ручек. И вдруг взгляд ее упал на листки с экзаменационными вопросами по географии, аккуратной стопочкой, лежащей на столе. У Изабель быстро-быстро забилось сердце. Если бы только знать вопросы, тогда она их выучит и ответит так, что получит высший балл. Не думая, что делает, Изабель быстро пробежала глазами по листкам. «Расскажите, что вам известно о климате Южной Африки? Что вы знаете о пигмеях? Что вам?» Прочитав все вопросы, Изабель направилась в гостиную. Лицо у нее раскраснелось, а сердце так и колотилось. «Все эти темы мы, спад, учили весь вечер», — размышляла она. И от того что я видела вопросы, Ничего не изменится. Я и так знала все ответы. Когда Изабель вошла в комнату, пад подняла голову. «А где журнал со схемами?» Спросила она. Изабель взглянула на свои пустые руки. Журнал остался в классе. «Ты что, не нашла его?» Удивилась Пат. «Нашла. Но потом ушла без него. И ты не пойдешь за ним?» все сильнее, недоумевая, поинтересовалась Патт. Изабель замялась. Она не хотела возвращаться в классную комнату. — В чем дело, Изабель? — нетерпеливо спросил Апатт. — У тебя язык отнялся? Что такое? — Патт! Листки с вопросами по географии лежали у мисс Робертс на столе, — выпалила Изабель. — Я их все прочитала! Ну, — но это же жульничество! — вскричал Апатт. Я даже не подумала, жульничаю я или нет, смущенно проговорила Изабель. ну ничего страшного, Пат. Там вопросы на все темы, которые мы с тобой сегодня заучивали. Так что это неважно под Пат с укором уставилась на Изабель, и та отвела взгляд. Изабель, я не представляю, как ты пойдешь завтра сдавать географию, зная, что уже видела все вопросы, сказала, наконец, Пат. Возможно, ты бы и ответила на них правильно. Но если кто-нибудь об этом узнает, то подумает, что ты жульничала. Но ты же так не поступаешь. Ты всегда честна. Я тебя не понимаю. Я сделала это, не подумав, — призналась бедная Изабель. Тогда лучше расскажи об этом, мисс Робертс, — посоветовала Пат. — Нет, нельзя! — в ужасе вскричала сестра. «Ты же знаешь, какая она строгая!» «Я не могу!» «Тогда ответь на вопросы с ошибками. А когда мисс Робертс рассердится на тебя и спросит, в чем дело, расскажешь, почему так поступило», предложила другой вариант Патт. «Если она узнает, что ты не воспользовалась тем, что заранее увидела вопросы, то и не сочтет это за жульничество Ты должна и признаться до или после экзамена. «Ну же, Изабель, ты ведь знаешь, что так будет правильно!» «Ладно, я признаюсь», — решила Изабель. «Я приду на экзамен и отвечу на вопросы так плохо, что получу низший бал. А когда мисс Роберт станет меня ругать, я и все объясню». «Уф, ну почему я такая глупая? Это случилось так быстро!» «А ведь я могла бы получить высший балл, потому что именно на эти вопросы я знаю все ответы!» «Только не говори мне, что там за вопросы!» — предупредила сестру Патт. «Я не хочу ничего знать, чтобы мне не было стыдно сдавать экзамен!» «Выше нос, Изабель! Я понимаю, что ты не хотела жульничать! Любой мог так сглупить!» Изабель легла спать в расстроенных чувствах и вертелась в постели сбоку, на бок жалея, что увидела экзаменационные вопросы. Она запросто ответила бы на них правильно и получила бы высший бал. Ну что у за дурища? Экзамен по географии предстояло сдавать после утренней молитвы. В девять часов утра девочки вошли в классную комнату. Изабель заметила, что листки с вопросами так и лежат на столе. под тоже их увидела, хотя никто не смогу прочитать с такого расстояния, что там написано. В класс вошла мисс Робертс. «Доброе утро, девочки!» – поздоровалась она. «Доброе утро, мисс Робертс!» – хором ответили ученицы и сели на места. «Сегодня экзамен по географии!» – деловито сообщила учительница. «Пожалуйста, не оплошайте!» «Джуан, подойди и раздай листы с вопросами». Изабель с несчастным видом смотрела, как Джуан идет к учительскому столу за экзаменационными билетами. Ей очень не хотелось нарочно отвечать на вопросы с ошибками. Но ничего нельзя было поделать. Но как только Джуан взяла стопку листов, мисс Робертс воскликнув, остановила ее. «Подожди, похоже, это не те вопросы». «Точно не те». «Как глупо! Это экзаменационные вопросы для второго класса. Они тоже изучали Африку. Отнеси их, мисс Дженкс, и попроси ее дать тебе листы, которые я оставила там на столе. Скажи, что я забыла у нее экзаменационные вопросы для первого класса, а эти отдай ей». Джоан ушла выполнять поручение. Изабель взглянула на пат. Та довольно улыбалась. Когда мисс Робертс отвернулась написать что-то на доске, подперегнула через парту и прошептала сестре. «Вот это везение Теперь ты можешь приложить все усилия, чтобы хорошо ответить, а не делать нарочно ошибки. Ты увидела не те вопросы! Ура!» Изабель кивнула. Она тоже была очень рада. Все так здорово складывалось, что в это даже не верилось. Мисс Робертс обернулась. «Никаких разговоров. Если я услышу, что кто-то шепчется во время экзамена, я сниму 10 баллов. Ты меня слышала, Пат?» «Да, мисс Робертс», — робко проговорила та. джон вернулась с правильными экзаменационными билетами и раздала их девочкам. Изабель быстро пробежала глазами по вопросам. «Да, они сильно отличались от тех, что она прочитала накануне. Замечательно!» Теперь она могла приняться за работу и изо всех сил постараться получить высший балл Она больше никогда не поступит так глупо. Хоть она и не жульничала, у нее все равно было скверно на душе. Но бедная Изабель так разволновалась из-за всех событий, что выполняла задание хуже Патт. Когда она рисовала контурные карты, у нее дрожала рука, и поэтому она допустила несколько досадных ошибок. И когда все работы собрали и проверили, Изабель получила далеко не высший балл. Она была шестой. А вот Патт стала первой. Глядя на имя сестры во главе списка, Изабель радовалась за нее, как за себя. — Ты молодец, пад сказала она, крепко сжимая ее руку. — Я так счастлива! Теперь одна из нас лучшая хотя бы по одному предмету. пад светилась от радости. Приятно было видеть свое имя на первой строке списка. Мисс Робертс подошла к ней и похлопала ее по плечу. — Ты превосходно поработала, Патриция. 83% — отличный результат. Но я удивлена, что Изабель не так хорошо сдала. — В чем дело, Изабель? Но та не ответила, и мисс Робертс, посмеиваясь, ушла. — Да, чего только не происходило на экзаменах. Возможно, в следующем семестре близняшки Осаливан будут лучшими по всем предметам.